Глава третья. Импульс. Гривар не должен стремиться к владению землей, деньгами и слугами. Мирским имуществом сверх необходимого. отказываясь от всего и посвящая себя совершенствованию боевого мастерства, Гривар освобождается от бремени, чтобы атаковать и защищаться без колебаний. Седьмая заповедь Кодекса Боя. Зеленоватое свечение играло на коже сего. Легко, без малейших усилий, разрезая волны, он чувствовал, как те набухают, проходят под ним и берут курс на далекий берег, который разобьются в конце пути. Рой, кожистых летучих мышей, скользил над водой рядом с ним, то и дело, словно пикирующие бомбардировщики, бросаясь вниз, на пенящийся вокруг него планктон. Мерцающая полоса планктона уходила вдаль образуя своего рода дорожку для Сего. Впереди, примерно в десяти ярдах, виднелся темный силуэт. Кто-то другой плыл в той же светящейся полосе, рассекая волны и сохраняя отрыв, сократить который Сега, как ни старался, не мог. Сяго попытался найти свой ритм — ровный, устойчивый, интенсивный, Какое бы физическое упражнение не выполняли братья, борьбу, бег, скалолазание или плавание, старый мастер всегда требовал выкладываться по полной. Ноги, руки, туловище работали в унисон. Каждый грибок питался энергией предыдущего, каждый вдох соответствовал каждому рывку. Сего не думал о мрачных глубинах. Вне светящейся ленты планктона повсюду царила темнота. Небо над ним было таким же черным и непостижимым, как и бездна. Сяга плыл, следуя своему ритму. Внезапно он услышал крик. Силуэт впереди исчез с поверхности воды. Сяга нырнул и попытался подплыть к тонущему, но ощутил сопротивление воды. Она уплотнялась, становилась вязкой и тягучей. Его движения замедлялись. Вода будто застывала вокруг ног и рук, Воздуха в легких уже не осталось, какая-то сила тянула Сяго вниз. Он отчаянно пытался подплыть к то, на чему, но не мог сдвинуться с места. Жидкость обволакивала, затекала в рот и уши, душила и застилала глаза. Он погружался в темноту. Сяго снова проснулся на голом холодном полу в подземье и почему-то вспомнил тот светящийся комочек, частенько навещавший его в камере. После перехода в девятую команду Сега больше не встречался с ним. Ему не хватало тех односторонних разговоров. Новые товарищи были далеко не такими хорошими слушателями. В комнату вошел пожилой охранник. Шагая между кроватями, он тряс их так, что дребезжали железные рамы. «Пора вставать и приниматься за дело! Шевелитесь, нытики!» Сильнее всего он тряхнул койку плаксы. По утрам каждый мальчик получал банку бойцовской зелени. Сняв крышку, Сега поморщился и отвернулся. В нос ударил неприятный запах. Уловив краем глаза его реакцию, охранник на секунду остановился. «Тебе чертовски повезло, парень! Есть койка, есть чем наполнить брюхо каждое утро. А ты выйди туда, посмотри на тех подонков, на кливерных наркоманов на темной отродье. Поймешь, какой ты везончик. После очередной холодной ночи все проснулись голодными и на еду набросились с завидной целеустремленностью, хотя и без восторга. Дозер, закончивший первым, швырнул пустую банку в стену напротив своей койки, подтянул штаны на завязках и громко рыгнул. — Эх, поскорее бы выйти, я им покажу, на что способен. Он помахал руками, нанося удары воображаемому противнику. — С такими панчами тебя ни один патрон не возьмет. Подразнил его коленки парень со шрамом и подобрав банку бросил дозеру. Тот сбил ее на лету. Да, конечно, тебя возьмут, когда ты все свои бои проиграл. Да, Винтуриц. Всего-то один бой. К тому же тот парень весил фунтов на тридцать больше. Бык вроде тебя качок надутый, умение ноль. Просто сел на меня и задавил. Объяснил, оправдываясь коленки. Какая разница, главное, ты проиграл. Патроном важен результат. «Ты будешь во дворе с детьми возиться, а я в лицей отправлюсь, когда-нибудь стану рыцарем и сделаю настоящую флюкс -тату. Коленки Калинки захохотал так, что едва не подавился зеленкой. «Что?» — Дузер даже покраснел от обиды. «Почему ты думаешь, что я не поступлю в лицей? Не могу представить тебя рыцарем! Никак ты в этот образ не вписываешься! Разве что какой-нибудь патрон купит тебе со скидкой!» Коленки ухмыльнулся. Дозер напрягся и даже шагнул к насмешнику, но тут в комнату вернулся старый охранник. — Поберегите силы для круга. А теперь отправляйтесь во двор. Как я слышал, наставник Озурк приготовил для вас что-то особенное. Он зловеще усмехнулся. Сего натянул штаны и сел на койку. Ждать своей очереди, обрить голову. Бритва была одна, и ее передавали по кругу. Талу требовал брить голову каждое утро, чтобы наносить новое флюкс клейму. Сего уже знал, что клеймо обозначает индивидуальную цену каждого ученика в битах. Наблюдавшие за поединками патроны могли определить, кто из мальчишек чего стоит и есть ли смысл его покупать. С каждой победой цена ученика возрастала, и это отражалось в его флюкс-клейме. Цена Сего равнялась пока нулю. Его предыдущие поединки всего лишь дали основания считать, что он готов заниматься у наставника. Построившись позади охранника, команда направилась во двор. Проталкиваясь в голову колонны, Шарна насмешливо посмотрел на Сего. К этому времени у Шара были самые лучшие показатели. намного отставал от него дозер. Слушая в перерывах разговоры своих новых товарищей, Сега пытался понять, зачем все это делается. Приобретая мальчишек для своей школы, Талу не стеснялся в выборе средств. Дозера купили по бросовой цене у какого-то уличного торговца, спешившего избавиться от неходового товара перед переселением в Верхний мир. Коленки прибыл с партией винтурийских грантов, отправленных вглубь для работы в шахтах. Плаксу взяли из сиротского приюта сразу после того, как его родители умерли от кемерийской тени. Некоторых мальчиков просто подобрали на улице, как и самого Сяго. Шар был, о чем он непрестанно всем напоминал, Из чистой семьи подземья, которую застали тяжелые времена. Насколько смог понять СЕГО, родителям пришлось продать все свое имущество и некоторых детей, в том числе и Шара. После покупки мальчики проходили курс боевой адаптации, не требующую больших затрат подготовку, направленную на повышение качества и цены продукта. Для тренерской работы с рекрутами Талу нанимал таких людей, как Озорг, обещая им небольшую долю от успешных продаж. После подготовительного курса Талу выставлял юных гриваров в свой круг для показательных боев, чтобы потенциальные клиенты могли наблюдать за ними и делать ставки. Обычно патроны приобретали гриваров в юном возрасте. Мальчику легче привить преданность хозяину. Хотя Сега уже слегка освоился в странном мире подземья, он понимал, что еще многое нужно узнать и многому научиться. Наставник Озарк с навсегда, похоже, въевшейся в его физиономию угрюмостью, дожидался своих подопечных во дворе. «Ну что, паршевцы, пора заняться делом как следует. Некоторым из вас предстоит вскоре драться, и мне нужно, чтобы вы победили. Ваша победа — моя победа, а значит и победа Талу. Озарк пристально посмотрел на Сегу. «Проиграешь — долго не протянешь». Талу ждать не станет, пережует и выплюнет. Вернешься на улицу, откуда пришел, а там кимирийская тень тебя приберет. В школе Талу подготовка состояла в основном из упражнений, направленных на закалку духа и укрепление стойкости в бою. Здесь не обучали техники боя, не развивали навыки, необходимые для будущего совершенствования. Талу не заглядывал далеко вперед и делал ставку на скорую продажу большей части своих активов. Для начала Озарк приказал сделать 50 отжиманий, и его металлический голос эхом отразился от каменных стен. Потом мальчики ползали по собачьей, бегали на четвереньках по периметру двора до полного изнеможения. И в конце еще носили друг друга, пока не валились с ног. Время от времени Озарк заставлял подопечных вести бой с тенью или демонстрировать круговой удар ногой, что служило для него показателем прогресса. Ему нравилось наблюдать, как мальчишки падают, теряя равновесие в момент поворота. Он не давал никаких советов, не показывал, как наносить раунд-кик, зато издевался над неуклюжестью, раздражаясь после каждой неудачи отрывистым и хриплым, как у гиены смехом. Сяга знал, что старый мастер преподал ему настоящую технику, показал те едва уловимые движения, которые делают разницу, дал понять, что сила любого удара, Рукой или ногой идет от бедер. Научил использовать рычаг и инерцию противника. Последние несколько дней Сягу держался незаметно. Выполнял свои обязанности, выносил и чистил горшок, делал все, что от него требовалось. Товарищи по команде продолжали понемногу отравлять ему жизнь. Воровали еду, сообщали Озарку о нарушениях и во время тренировок устраивали мелкие пакости вроде «тычка в бок». Он чувствовал, что время использовать импульс противника почти пришло. Нужно, войдя в круг, показать свою силу. Ждать первого боя девятой команде пришлось недолго. Наставник Озарк хотел как можно скорее проверить Сегу и определить, чего он стоит. После многочасовых тренировок под глазами у Сега темнели круги, а тело затекло, потому что он по-прежнему проводил ночи на каменном полу. По утрам остальные члены команды смотрели на него сверху со своих коек. Озерк направился к кругу, мальчишки строем последовали за ним. «И не вздумайте отлынивать, паршевцы! Лозеры остаются лозерами!» — предупредил наставник. Круг находился в центре большой усадьбы Талу. Сега уже провел здесь несколько поединков, но по-настоящему открытыми глазами увидел его лишь теперь. Весь огромный зал слился для него в шумное пестрое пятно. Мужчины и женщины сидели вдоль стойки бара, пялились на светящиеся экраны, толпились по периметру круга, разговаривали, чокались стаканами, колотили ладонями по перилам и орали на десятках непонятных языков. В воздухе стоял запах прокисшего Эля. Вонючий трубочный дым тянулся к потолку, где собралось серое облако. В дальнем конце зала дымилось на жаровне какое-то мясо, добавляя смраду и в без того душную атмосферу. Всего уже задыхался, ведь поединок еще не начался. Подойдя к стене круга, он попытался успокоиться, выталкивая воздух из легких, как учил старый мастер. Вот только вдыхать приходилось тот же воздух, и грудь сжималась все теснее. Озарк подтолкнул его вперед впульсировавший лазурно-голубой стальной круг. Противник уже стоял напротив. Мальчик примерно такого же сложения, может быть, на несколько дюймов выше, со вздернутым носом и узкими глазами. Судя по клейму на голове, он имел на своем счету несколько выигранных в кругу боев. Стоявший рядом наставник что-то шептал ему на ухо. Над кругом вспыхнуло большое световое табло с изображением Сего и его противника, с мигающими цифрами, сосредоточиться на которых не получалось. Сего почувствовал, как усилилось биение сердца. Отражается ли сердечный ритм на табло? Видит ли это противник? Мальчик попытался сделать еще один глубокий вдох, но безуспешно. Сега не понимал, ради чего он здесь. Неужели старый мастер обучал его искусству боя для того, чтобы драться в этом притоне на потеху пьяным обитателям Глуби? Чтобы его купил какой-то патрон, на службе у которого он проведет остаток своих дней? Бессмыслица. От бесплодных мыслей кружилась голова. Откуда-то вдруг вырвался рой светящихся голубых огоньков. Собравшись в грость, они повисли над кругом. Сега слышал, что они называются спектралами. Спектралы напоминали светящийся комочек в его камере, но выглядели все же иначе. Сега сразу ощутил их свет. Он проникал в глаза и растекался теплом по коже. Ничего похожего мальчик прежде не испытывал. Окружавший его хаос растворился в тишине, как будто на арену опустился звуконепроницаемый пузырь. Но можно было дышать. Скопившийся воздух вырвался из легких, Сега вдохнул через нос и другой свежий воздух, заполнил каждую клеточку тела, побежал вдоль позвоночника, смыл напряжение в плечах и отозвался легким покалыванием в пальцах рук и ног. Дыхание и сердечный ритм успокоились, все вокруг замедлилось и вошло в фокус. Теперь Сегу ясно видел своего противника. Больше никого, только два мальчика, разделенные кругом. «Все так, как и должно быть». Его прошлое, его одеревеневшее тело, проблемы с командой, наставником Озерком — все это не имеет теперь никакого значения. Другой мальчик двинулся в его сторону. Но почему он так неуклюж, так медлителен? Сега остался на месте. Подойдя, наконец, на дистанцию удара, противник замахнулся, похожий на дубину, правой рукой. Сега легко уклонился от нацеленного ему в голову кулака. На лице мальчишки — Проступило растерянное выражение. Сега видел капли пота на его лбу, видела шалелые глаза с цитриновыми вкраплениями. Второй удар, дуговой сверху, также не застал врасплох. Сега схватил противника за локоть, моментально сблизился, крепко обхватил руками и задней подсечкой под колено повалил на пол. Теперь панч, и дело сделано. «Давай!» — крикнул кто-то поблизости. «Вгони его башку в грязь!» Толпа вопила, молотя кулаками по металлическим перилам. Зрители желали увидеть, как он выбьет из мальчишки дух. всего знал, им нужны кровь и боль, и чем больше жестокости, тем громче будет одобрение. Краем глаза он поймал взгляд Озерка, взгляд, требующий последнего доказательства превосходства. Эффектная победа повысит цену подопечного и обеспечит скорейшую продажу. Вся девятая команда наблюдала за Сега со стороны. На примере поверженного соперника он может продемонстрировать таким шакалам, как Шар, что их ждет, если они будут и дальше нарываться. Он может заставить дозера и коленки уважать его. Еще хотелось угодить зрителям. Хотелось преподать мальчишке урок «наказать за слабость». Энергия толпы передалась сяго. Щупальца гнева разжигали желание бить, бить и бить, пока от противника не останется лишь окровавленная безжизненная оболочка. «Человеческая шелуха. Настоящий страх часто маскируется под силу, и настоящую силу часто принимают за страх». Голос старого мастера перекрыл ор толпы. Сега увидел страх в глазах поверженного. Таких же глаза были у Плаксы, дрожавшего на веревке в полутемном зале. Он почувствовал страх в толпе зрителей. Эти люди требовали крови, потому что боялись, и не были уверены в выбранном ими пути». Он вдруг осознал, что и сам тоже напуган, и только поэтому хочет угодить толпе, своей команде, своему наставнику. Словно по щелчку гипнотизера, Сяго вырвался из транса, и вместо того, чтобы обрушить на противника град ударов, хлопнул ладонями по ушам. Мальчишка запаниковал и попытался высвободиться. Сяго слегка развел бедра, позволив ему повернуться, а потом надавил сверху, ткнув парня лицом в пол. Он хотел закончить побыстрее. Но, не унижая противника, руку под подбородок, удушающий захват — Маталеон, убийца льва. Парнишка не был львом, но Сега душил его, пока тот не перестал сопротивляться. Очнется через считанные минуты и без единой царапины на лице. Сега поднялся, оставив на полу безвольно распростершегося соперника. Падающий из потолка свет как будто стал еще ярче. Интересно, нет ли там, вверху, в пульсирующем шаре и того крошечного спектрала из его камеры? В какой-то момент Сяга вдруг почувствовал странное покалывание в том месте, где на бритой голове горела печать. Свет коммуницировал с ним, с его телом, фиксируя каждую деталь боя. Сколько раз сократилась сердечная мышца, сколько он сделал вздохов, сколько кислорода пробежало по кровеносным сосудам. Свет вверху потускнел, спектралы рассеялись, Одни улетели в толпу, другие опустились на прохладную поверхность круга. Сега снова стоял в шумном зале. Пьяные зрители все еще кричали, и воздух по-прежнему был пропитан дымом и удушливыми телесными испарениями. Команда противника вошла в круг и выволокла еще не пришедшего в себя мальчишку. Сега ощутил пустоту в желудке. Его победа не разгладила глубокие морщины, придававшие лицу озорка вечно хмурый вид. Схватив Сега за руку, Наставник потащил его за собой к выходу. — Никогда больше не играй со мной. Помешаешь продать тебя поскорее. И я позабочусь, чтобы жизнь не показалась тебе сладкой. Цена Сего росла с каждым выигранным поединком, и его флюкс-клеймо постоянно менялось. Мальчик посмотрел на свое отражение в грязном зеркале над койками. Странное клеймо жило своей жизнью. Чернила находились в постоянном движении, пиксели не задерживались на одном месте, кружась в ожидании следующей команды от света. В предыдущем поединке «Сега» взял верх над парнем из второго круга, ранее не знавшим поражения. Противник атаковал серией плотных киков. «Сега» потер бедро, на котором вздулся огромный синяк от удара голенью. Трудно было даже просто ходить, не говоря уже о том, чтобы тренироваться. С каждой победой отношение остальных членов команды менялось все заметнее. Издевательства и насмешки почти прекратились. Да, ребята по-прежнему делали вид, что не замечают его. Но консервные банки с койки убрали, и его еду уже не трогали. Плакс и еще один парень из девятой команды проиграли свои последние бои. Поэтому Озарк пришел на дневную тренировку в особенно злобном настроении. Из-за травмированной ноги Сега с трудом справлялся с упражнениями. «Думаете, можно проигрывать у меня на глазах? Думаете, я вам это спущу?» — орал наставник на ползующих на четвереньках подопечных. Когда Плакса в изнеможении упал на живот, Озарк подошел, наступил ему на спину и прижал к земле. «Хочешь отдохнуть, нюня? Ладно, а что, если я тоже отдохну? Немножко постою здесь!» Он вдавил ботинок в спину Плаксе. Наблюдая за пытающимся сопротивляться мальчишкой, Сега почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Стиснув зубы и сжав кулаки, он забыл и о собственных болях, и об упражнении, которое следовало выполнять. Стоя на четвереньках в пыли, он неотрывно смотрел на озорка. «Гнев подобен кипящему котлу с водой. Он полезен, если ты способен поддерживать ровное кипение, но бесполезен, если перельется через край». Старый мастер, как всегда, был прав. Напади сейчас Сега на Озорка, последствия будут ужасными для всей команды, включая Плаксу. Сега медленно выдохнул. Озорк убрал ногу со спины мальчишки и рывком поставил его на ноги. — Пошел! Шевелись! — крикнул он, подталкивая подопечного. Заключительным упражнением в этот день был бег с веревкой, и к его началу вся команда уже едва стояла на ногах. Мальчики закрепили узловатую веревку на карабинах и подтянули ее, чтобы не было провисания. В этот раз Озарк вышел за лимит времени. Он хотел, чтобы подопечные стали сильнее и могли побеждать, и чтобы вместе с ними побеждал он. Но то, что наставник требовал теперь, уже нельзя было назвать тренировкой. Это была пытка. Началось как прежде, хаотично. Дозер бросился вперед, увлекая за собой остальных. Кто-то спотыкался кого-то вводил из стороны в сторону, кто-то падал. В таком режиме дойти до конца они бы не смогли. Сега оказался в середине цепочки. Понимая, что должен что-то сделать прямо сейчас, он положил руки на плечи бегущего перед ним. Коленки испуганно обернулся и подозрительно посмотрел на Сега. Тот ничего не сказал. На каждом шаге Сега слегка опирался рукой на соответствующее плечо товарища, который, пройдя круг, повернулся к нему и кивнул. Он понял. Коленки положил руки на плечи шара. А шар, в свою очередь, на широкие плечи дозера. Обернувшись, Сео взглядом привлек внимание Юсифа к происходящему. Паренька уже пошатывал от усталости, но он ухватился за плечи Сего. Вскоре все звенья-цепочки заработали синхронно. Никто ни с кем не сталкивался. Мальчики двигались в едином ритме. Используя силу инерции, группа скользила по периметру плавно, как морской угорь. Сега заметил, что Озорг настороженно наблюдает, пытаясь понять, что происходит. «Стой!» Группа остановилась. Мальчики отдувались, пользуясь передышкой. «Слабость! Вы, уроды, не готовы выполнить задание, поэтому решили схитрить и держаться друг за друга. И что дальше? За кого вы будете держаться, когда войдете в круг, когда гривар навалится на тебя сверху и ткнет лицом в землю, где будут твои друзья?» Озарк перешел на крик. «Я не потерплю такой слабости!» «Ленивца несут! Приступайте! Сейчас же!» Команда держалась из последних сил. Дозер, пошатываясь, вышел вперед. Ноги у здоровяка дрожали от долгого напряжения, ведь он тащил за собой всю группу. Шар повернулся, и Сега увидел в его глазах отчаяние. Каждый мог вот-вот сломаться. Мстительно усмехаясь, озерг поставил Дозера в пару с плаксой. Все понимали, что у малыша просто нет шансов выдержать такой вес. Он пытался подлезть под дозер и взвалить его на плечи, но не справился и растянулся на земле. Сега попал в пару с коленками. Опустив центр тяжести, он выпрямился, хотя, чтобы нести на плечах такой груз, требовалось напряжение всех сил. Озарк подошел к Плаксе и посмотрел на него сверху вниз. «Хватит ныть, малек! Твоей мамочки здесь нет! Она тебе не поможет!» Он пнул парнишку ботинком. Плакса перевернулся на спину. Лицо было мокрым от слез. Наставник еще раз ударил его ногой по ребрам. Сега почувствовал, как в нем закипает гнев. Опустив коленки на землю, он направился через двор к Озарку. Не дай гневу выплеснуться через край. Позвольте, я покажу ему, как поднять дозера. До Озерк посмотрел на Сега с удивлением, которое сменилось раздражением и злостью. А, уж не сам ли чемпион? Выиграл несколько боев и возомнил себя рыцарем. Ты что же? Думаешь, что можешь делать за меня мою работу? Он прищурился. Вернись на место, червяк, и займись тем, что тебе назначено. Бегай, дерись, и рот не открывай. Если Плакса не сможет поднять дозера после того, как я покажу, как это нужно делать, я буду каждый день носить дозера на спине, твердо сказал Сега. Чтобы противник опустил руки, соверши отвлекающий маневр. Узырк смотрел недоверчиво очевидно подозревая, что мальчишка пытается каким-то образом перехитрить его. Потом перевел взгляд на Плаксу, которому едва хватило сил подняться, не говоря уже о том, чтобы удержать товарища вдвое тяжелее себя. «Ладно!» — наставник кивнул. «Давай, чемпион! Попробуй!» Сега опустился на колени рядом с малышом. «Ты в порядке?» Плакса вытер сопли и посмотрел на Сега заплаканными глазами. «В порядке?» «Я покажу тебе, как это делается», — прошептал Сега. «Это так же просто, как встать». Произнося эти слова, он будто наяву внимал голосу старого мастера. Плакса послушно кивнул. Краем глаза, наблюдая за ними, Озарк сердито прикрикнул на остальных. «Сначала выдохни», — продолжал Сега. «Ты набираешь слишком много воздуха, но выдыхаешь недостаточно. Сначала выдохни, освободись от лишнего». Плакса сел, закрыл глаза и силой выдохнул. При этом из носа опять хлынули сопли. «Хорошо. Так и продолжай. Дозер, подойди и встань здесь. Просто стой, ничего не делай. Тебе это тоже пригодится». Дозер кивнул и, как неудивительно, подчинился. «Я хочу, чтобы ты представлял это вот так», — объяснял Сега Плакси. «Ты не поднимаешь Дозера. Ты никого не поднимаешь. Ты подлезаешь под него, а потом встаешь». Плакси растерянно покачал головой но я пытаюсь его поднять. Да только нести не могу, он же вон какой здоровый. А я не сильный, я даже тебя поднять не смогу». «Смотри на меня». Сега повернулся к Дозеру. Парень был по меньшей мере фунтов на семьдесят, тяжелее его. Сега присел под Дозером, обхватил его одной рукой за ноги и медленно выпрямил колени, так что Дозер упал ему на плечи. Обхватив здоровяка за шею, Сега без особых усилий поднялся. Сделав несколько шагов по двору, остановился и опустил ношу. — Видишь, как просто! — обратился он к Плаксе. Ты тоже сможешь! Плакса кивнул, вытер нос и поднялся. — Просто помни, что тебе не надо его поднимать. Не задействуй ни спину, ни руки. Тебе надо подняться под ним. Сега показал парнишке, как пригнуться и расставить руки. — А теперь попробуй. Просто встань, как делаешь каждое утро. Вся команда теперь стояла, наблюдая за сценой даже Озарк. Копируя движение Сего, Плакса встал на колени под дозером и попытался выпрямиться. Сего затаил дыхание. В какой-то момент ноги Плакса подогнулись, но уже в следующий дозер оказался у него на плечах. Это выглядело невероятно, как если бы травяная мышь подняла призовую свинью. Больше всех, похоже, удивился сам Плакса. Он стоял посередине двора, вытаращив глаза — Словно не веря в происходящее, он осторожно сделал первый шаг и двинулся дальше, понес неловко расположившегося на его закорках дозера. Наблюдая это странное зрелище, Коленки хлопнул себя по бедру и громко рассмеялся. «Малек заделался домкратом!» Под восторженный вопли и не плакса медленно вернулся к исходной точке, где и рухнул на землю. Озарк так сощурился на сега, словно тот жульничал, провернул какой-то ловкий фокус. Сега знал, что заплатят за дерзость, но оно того стоило. Он встретил свирепый взгляд Озарка, и невольная улыбка расползлась по лицу. — Ну все, хватит! — рявкнул наставник. — Заткнитесь! Продолжаем! С того дня отношение команды к Сега изменилось. Первым блокаду неприятия прорвал Дозер. Проснувшись однажды посреди ночи, Сега увидел стоящего над ним здоровяка. Секунду-другую он смотрел на Дозера сонными глазами, а когда тот протянул руку, ответил тем же. В следующий момент какая-то сила сорвала Сега с койки, он повис в воздухе, болтаясь как котенок. Опустив его на пол, Дозер приложил палец к губам. Все остальные преспокойно спали. Мальчики прошли через комнату к стене, возле которой стояла койка Дозера. Опустившись на колени, здоровяк сдвинул небольшой кусок бетона, под которым обнаружилось углубление. Просунув руку, Дозер достал несколько банок с зеленью. Некоторые были уже открыты и наполовину опустошены. Дозер с улыбкой протянул Сега пару банок. «Хочется иногда подкрепиться», — прошептал он. Сега поблагодарил кивком и, прихватив досрочный завтрак, прошлепал к своей койке. Коленки уже не выражал недовольства, когда на тренировке их ставили в одну пару. Однажды, объясняя Плаксе какой-то прием, Сега заметил, что Винтуриец внимательно наблюдает. Позже он увидел, как коленки пытался повторить этот прием с другим членом команды. По прошествии некоторого времени и другие ребята стали обращаться к Сега за советом перед поединком. В углу спального помещения, там, где их не видел старый охранник, Сега показал дозеру несложный трюк. Захват за локтем, рывок поперек груди и, используя инерцию, выход за спину. У Сега такого рода приемы давно вошли в привычку. Он отрабатывал их тысячи раз, так что мышцы сами знали, что делать. Для других мальчишек это было нечто вроде чуда, и эффективность простых, правильных движений поражала их воображение. В каждом из ребят текла кровь Гривара, но настоящими бойцами они определенно еще не стали. В конце концов Озырк пронюхал, что происходит в спальне — Но хотя наставник не забыл о вмешательстве Сего в тренировку и при каждом удобном случае отыгрывался на нем, запрещать занятия в свободное время он не стал. С приходом Сего команда поднялась на первое место в рейтинге, который учитывал победы всех членов команды. Сего замечал, как загорались глаза наставника, когда он подсчитывал растущую цену товара. Плакса перестал лить слезы по ночам. Прежде чем улечься в койку, он садился у стены и делал дыхательные упражнения, которым научил его Сяго. Малыш не выиграл пока ни одного боя, но постепенно обретал уверенность в себе. Единственным, кто не принял новичка, был Шаар. Мало того, этот шакал менялся не в лучшую сторону. Вернувшись в спальную комнату после очередного поединка, Шаар остановился у койки с вызовом, посмотрел на Сяго. Руки у него были в крови. Свалив противника, Шар безжалостно, даже с каким-то диким восторгом, избил побежденного до полусмерти. Не сводя с сега горящих глаз, он поднял руку и слезнул кровь с костяшек пальцев. Его оскорбительные выпады в адрес Плакса становились все язвительнее и злее, и он даже обратил свою ярость на Дозера. Шар относился к здоровяку, как к нелюбимому домашнему питомцу, шикал на него, Обзывал груды бесполезных мышц и тупоголовым болваном, и тем не менее Дозер признавал его верховенство. А потом Шар обозвал Дозера серым. До этого Дозер частенько хвастливо заявлял, что закончит лице и станет рыцарем. Это была его цель, его предназначение, его путь света. Однако для судьбы не все равны. Таким как Дозер, в чьих жилах не текла чистая кровь Гриваров, Достичь этой цели было практически невозможно, поскольку они не могли получить отменных учителей и дорогого оснащения. Шар неоднократно и со всей определенностью давал понять остальной команде, что он единственный «чисто свет» в команде, а, возможно, единственный чистый из всех подопечных Талу. Его мать и отец происходили из древнего рода гриваров. Они не отклонялись от света, как высокомерно выразился Шар. «Да, ему не повезло». Он имел несчастье оказаться среди рабов, но пройдет немного времени, и он займет свое законное место в лицее. В отличие от него, большинство других мальчиков в Талу были серыми. Они не принадлежали к чистопородной линии гриваров и не имели преимущества при поступлении в лицей. После того, как Ша оскорбил Дозера, тот замкнулся в себе. Он уже не задавался перед боем и не хвастался победой. В спальном помещении стало гораздо тише, без его бравада и топота. Сега, хотя и ценил наступивший покой, видел, как тяжело отразилось на Дозере оскорбление. В свободное время здоровяк Панура сидел на койке. Он потерял аппетит и изнурительные задания выполнял без былого задора. С утраты уверенности начала падать и цена Дозера. Он проиграл два из последних трех поединков, причем один против Нджала, считавшегося едва ли не лучшим бойцом Талу. Сега... Наблюдал за схваткой со стороны. Нджал с самого начала применил тактику «ground and pound» и, повалив противника, обрушил на него почти десятиминутный шквал ударов. Все это время Дозер лишь беспомощно прикрывался. Сега поежился, вспомнив, как команда вытаскивала из круга своего товарища, большое тело которого походило на освежеванную тушу. После такого поражения Озерк выдал Дозеру минимальный набор лекарств. Когда Сега подошел к Дозеру, тот неподвижно лежал на койке, обмотанной с головы до ног бинтами. «Ты не очень хорошо закрывался», — тихо сказал Сега, присаживаясь на край койки. Но мог выйти через заднюю дверь. Дозер без всякого выражения смотрел на верхний свет. Покрытое рубцами и кровоподтеками, его лицо напоминало изрытый кратерами ландшафт. «Когда Нджал насел на тебя сверху, твои бедра оказались под ним». «Нужно было вскинуть бедра, ткнуть его головой в пол и выскользнуть из-под него движением вперед», — продолжил Сега, не дождавшись отклика. «Ты бы рисковал получить прямой, но ничего другого не оставалось. Нджал рассчитывал, что ты уйдешь в защиту и решил постепенно измолотить тебя, пробивая через предплечье. Надо было рискнуть, попытаться вывернуться». Дозер, наконец, посмотрел на него соломенного цвета глазами. «Какой во всем этом толк? Зачем учиться?» чтобы стать лучше мне все равно ничего не светит ты же слышал что сказал шар я я он посмотрел на свою грудь и содрогнулся это несправедливо мы с тобой серые несправедливо что мы не родились чистокровными если хотим того же что и они сега молча кивнул да несправедливо Талу держит их здесь, будто в тюрьме, и заставляет сражаться ради своей выгоды. Так Сега думал раньше, но теперь понял то, чего не понимал прежде. Понял смысл того, что сказал Талу, когда он, Сега, попал сюда. Ты не понимаешь, златогласка, что папочка Талу хочет тебе помочь. Талу действительно помогал детям. Помогал по-своему, каким-то извращенным образом. И хотя руководствовался он в первую очередь корыстью, Сега знал. В словах босса есть доля правды. В круге Сега ощущал спектральный свет, ощущал азарт схватки. Он знал, что все гривары чувствуют эту связь, этот универсальный пульс боя. Они все хотят одного и того же, но идут к цели разными путями. «Выход за спину», — произнес вдруг Сега. Дозер вопросительно посмотрел на него. «Помнишь прием, который я показывал тебе на днях? Выход?» К противнику за спину. Дозер медленно кивнул, явно озадаченный вопросом. «Хорошо. На данный момент я знаю около 30 способов выйти за спину из положения север-юг», — объяснил Сега. «Понимаешь, Дозер, ситуация похожая. Каждый прием индивидуален. Одни лучше, другие хуже, в зависимости от обстоятельств. Но цель у каждого одна — выход за спину. Все направлено на одно и заканчивается одинаково». Дозер кивал, хотя, похоже, не догадывался, куда клонит Сега. Мы все разные. Серые, чистые, богатые, бедные. Из глуби, из верхнего мира, с островов. Мы все прибыли из разных мест. Но пытаемся попасть в одно и то же место, отыскать один и тот же путь, выйти за спину. Просто нужно выбрать правильную технику. Отыскать свой путь. Не обязательно тот же самый, каким идет Шар, каким иду я. Ты должен найти путь Дозера». Путь до озера, медленно повторил здоровяк. К ним подошел Коленки. — Сяга все правильно говорит. К тому же мы знаем, что Шар нагло врет насчет своей крови. Практически у каждого из нас в жилах кровь Грантов. Хотите знать, в чем настоящая разница между чистыми и серыми? В чем? – спросил Дозер. Чистые думают, что они все знают, что у них от рождения есть право быть наверху. Так что же остается таким серым, как мы? Мы знаем, что должны работать ради нашей победы. Мы тренируемся, учимся и проливаем кровь ради этого. И мы не остановимся, пока не ляжем в землю. Несмелая улыбка расползлась по физиономии Дозера и превратилась в широкую зубастую хмылку. Взревев, он хлопнул Сега по спине, да так, что едва не сбросил скойки. койки. «Эй! Шар!» — прокричал Дозер, срываясь с постели весь в бинтах. «Ты слышал? Увидимся в лицее!»